Глава седьмая Уже стемнело, когда они подошли к подъезду, в котором проживал Коковенко. Тот уже сидел на лавочке и поджидал их. «Пришли!» — вместо приветствия буркнул он. «Ну что ж, тогда в путь!» И старый мореход, попыхивая неизменной сигарой, зашагал вперед. Жора последовал за ним, а замыкал группу Сергей. При себе Каковенко имел объемистую сумку, наподобие полевой, висевшую через плечо. У Жора с собой только мощный электрический фонарь. А Сергей шел с пустыми руками. Двигались они гуськом и со стороны явно походили на субъектов, занятых некой противозаконной деятельностью. Впрочем, вряд ли на них кто-либо обращал внимание. Синие сумерки упали на город, и в их призрачном свете многое, еще полчаса назад выглядевшее вполне обыденно, вдруг стало казаться таинственным и даже зловещим. В доносившихся до них голосах чудились проклятия, обрывки разговоров, смех и пьяные вопли казались потусторонними стонами и причитаниями узников ада. «Давненько я там не бывал», — не оборачиваясь, произнес Николай Яковлевич. «Может, и дороги не сыщу?» «Да бросьте», — отозвался Сергей. «Все вы прекрасно помните. Такое не забывается». «Это точно», — согласился Каковенко. «Как вспомню, мороз по коже. Только из уважения к вам согласился». «Почему же мороз по коже?» — спросил Жора. «Там что, ходить опасно для жизни?» «Точно!» — мрачно произнес Коковенко. «Гиблое место!» «Да он шутит!» — хмыкнул Сергей. «Жути нагоняет!» «Для чего?» «Ну, как же. Хочет произвести впечатление. Мол, не в наши среднерусские глубинки отправляемся, а в Критский лабиринт, где нас поджидает Минотавр, «Не так ли, Николай Яковлевич?» Каковенко презрительно засопел, но промолчал. Жоре показалось, старый моряк побаивается директора музея, хотя вовсе не похож на труса. «Здесь!» — наконец произнес Николай Яковлевич и остановился. «Кажется, здесь!» — поправился он. «Точно или кажется?» — строго спросил Сергей. Вместо ответа Каковенко достал из сумки плоский фонарик и посветил под ноги жора увидел люк колодца пришли подтвердил николай яковлевич вам виднее вы же сантехник как сантехник изумился жора а я думал вы моряк былым с трагической ноткой в голосе произнес коковенко пока не выгнали заметил директор музея по несправедливому навету горько констатировал николай яковлевич ладно мореплаватель довольно воспоминаний лучше открывайте колодец Коковенко достал из сумки крючок и сильным рывком отбросил крышку люка в сторону. Из колодца пахнуло тяжелой теплой вонью. — Да, амбре еще то, — критически заметил Сергей. — Что вы хотите? Канализация? Она и есть канализация. — Так мы в дерьмо полезем? — без особого энтузиазма спросил Жора. Хотя директор музея выдал ему сменную одежду и резиновые сапоги, особого желания обонять аромат экскрементов, тем более бродить по ним у него не имелось. «Дерьмо — всего лишь малая толика здешних ужасов», — высокопарно произнес Каковенко. Сергей захохотал. «Это точно!» «Куда они меня тащат?» — насторожился Жора. «Не волнуйтесь, мой друг!» — успокоил его Сергей. И опять в его голосе Жоре послышались скрипучие стариковские нотки. «Успокойтесь! Мы намеренно несколько сгущаем краски». Там внизу полно тайн и загадок, но отнюдь не опасно. Во всяком случае, не смертельно опасно. Мореплаватель-водопроводчик посветил вниз. И Жора увидел ряд ржавых, поросших мхом и плесенью металлических скоб, уходящих во тьму. Кряхтя и отдуваясь, Каковенко опустил ногу на первую скобу и стал спускаться. — Ты следующий! — произнес Сергей, обращаясь к Жоре. Тот кивнул, но, поняв, что во тьме его кивок никто не увидит, произнес. — Ясно. С виду колодец, куда они спускались, был самым обычным канализационным сооружением, однако глубина его показалась Журе, если не бесконечной, то во всяком случае впечатляющей. Скобы, по которым он спускался, предательски шатались, где-то журчала вода, а еле заметный снизу луч фонарика Коковенко казался отблеском пламени из преисподней. Как ни странно, чем ниже он спускался, тем легче становилось дышать. «Стоп!» — крикнул старый мореход. — Замрите пока! Жора, уже приготовившийся опуститься на следующую скобу, так и остался висящей над пропастью ногой. Он услышал внизу какую-то возню, кряхтение и еле слышную матерщину. Потом Каковенко крикнул. — Медленно, вниз! Еще две скобы, и Жора увидел силуэт старого морехода, высящийся в какой-то нише в стене колодца. «Сюда — Сюда! — приказал Николай Яковлевич. Жора протянул ногу, потом охватился за подданную руку, и вот он уже стоял на каменном полу. Следом в ход впрыгнул Сергей. «Начало!» — объявил Каковенко. «Тут можно чуток передохнуть!» «Еще идти не начинали, а уже отдыхать», — скептически произнес Сергей. Но тоже остановился и перевел дух. Жора достал из кармана свой фонарь, включил его и осмотрелся. Они находились в довольно узком чуть выше роста среднего человека, с подземном подземным ходе, сплошь, включая пол и потолок, выложенным старинным красным кирпичом. Жора присмотрелся к кладке. Несмотря на явную древность и естественную влажность, она выглядела почти как новая. Кое-где на кирпичах стояло клеймо, вензель, составленный из двух букв А и Б, а над ними корона. Жора направил луч фонаря вглубь хода. Свет выхватил из мрака пустунный коридор и терялся в его глубине. Каковенко достал из футляра окурок сигары, поднес к нему спичку и пыхнул клубом дыма. — Ну что, идем дальше? — спросил он, никому конкретно не обращаясь. «Пожалуй — Пожалуй, — откликнулся Сергей. Лучи фонарей метались по потолку и стенам, вырывая из тьмы клочья паутины. Но ничего интересного Жора не заметил. Он светил под ноги, надеясь обнаружить хоть монетку, хоть черепок, но пол был словно только что подметен. Шаги идущих сухо щелкали и шуршали, отдаваясь в кирпиче, словно шла не троица, а целый отряд. Жоре вдруг стало скучно. Подобных подземелий он в своей жизни навидался в избытке. Конечно, для городка, построенного всего лишь несколько десятков лет назад, они были, несомненно, диковинкой, но у него особого восторга не вызывали. Кто их построил? Зачем? Судя по кирпичу, сооружены подземелья либо в конце XVIII, либо в начале XIX века. Возможно, это останки какой-то тайной молельни или дорога к склепу. Стоп. Склеп. Жора совсем забыла о его существовании. А ведь он был главной целью. Неожиданно Каковенко остановился да так резко, что Жора налетел на его могучую спину. Луч фонаря старого морехода Зашарил по стенам, и наш герой увидел. Ход раздваивается. Сам коридор продолжает идти прямо, но налево имеется ответвление. «Куда — Куда? — спросил Каковенко. — Вроде налево, — отозвался Сергей. — Это к склепу? — Разберемся. Поворачивай. Вначале новый ход ничем не отличался от предыдущего. Но постепенно он начал сужаться. Вскоре пришлось идти чуть пригибаясь, а потом и вовсе скрючившись. Минуты через три луч фонаря уперся в глухую стену. Каковенко остановился, направил фонарь на стену и, как показалось, Жоре стал внимательно изучать кладку. «Пришли — Пришли? — спросил Жора, хотя и так было понятно, что дальше пути нет. — Не спеши, — одернул Сергей и тут же добавил. — Нашего проводника на подобной Микине не проведешь. Мореплаватель неплохо ориентируется в здешних трущобах. Ведь так, Николай Яковлевич, ведь правда? — Погодите, ребята, не отвлекайте, где-то здесь, я же помню. Каковенко сантиметр за сантиметром ощупывал поверхность стены своими корявыми пальцами, при этом бормоча себе под нос что-то нечленораздельное. — Кажется, нашел, — воскликнул он. Стена внезапно вздрогнула, со скрежетом дернулась и пошла в сторону. — Я же говорил, — вскричал Сергей. — Экскурсия продолжается. Лучи фонарей заметались по вновь открывшемуся помещению. Это была просторная комната, вдоль стен которой один на другом стояли длинные ящики, назначение которых Жора вначале не понял. «Вот вам и склеп», — с непонятным смешком произнес директор музея. «Можете начинать поиски, а мы посмотрим». Только сейчас до Жора дошло. Длинные ящики — это гробы. Он поднял фонарь и оглядел помещение. Оно оказалось не особенно большим, площадью эдак метров тридцать. Помимо хода, по которому они попали сюда, в комнату с потолка вела каменная лестница. Этот вход перекрывала массивная каменная плита. Кроме гробов, тут умелось два напольных бронзовых канделябра в виде скорбящих ангелов с факелами в руках. В них стояли толстые в натеках оплывшие свечи, которые, как видно, последний раз зажигали в незапамятные времена, Каковенко достал коробок спичек и затеплил огарки. Стало светлее. Неверный желтоватый свет бросал по сторонам призрачные блики. Комната сразу же наполнилась пляшущими по стенам тенями. Жора присмотрелся к гробам. Было их помещении на первый взгляд штук тридцать или чуть больше. Несколько нижних, похоже, были выдолблены из цельного куска дерева те, что стояли на них, выглядели понаряднее, поскольку кроме частично истлевшей бархатной обивки были украшены золотым позументом. Позумент потускнел, но от этого стал еще изысканнее. В полумраке он мерцал золотистыми искорками, словно почти догоревший костер. «Чей — Чей-то склеп? — спросил он. — Кто ведает? — отозвался Каковенко. — А тебе какой нужно? — спросил Сергей. — Я же говорил. Рода Кокуевых. — Ну, не знаю. Сергей подошел к одному из верхних гробов, поводил по его пыльной поверхности лучом фонаря. — Ничего здесь не написано. — Может, внутри гроба имеется какая-нибудь доска или табличка? — предположил Каковенко. — Предлагаешь открыть? — Можно попробовать. — Давайте я, — предложил Жора. Он обеими руками попытался сдвинуть крышку. К его удивлению, она довольно легко отошла в сторону. Словно не пролежала здесь сотни лет, а была положена только вчера. Но еще большее удивление вызвало зрелище, открывшееся перед ним. В гробу лежала женщина. Он определил это сразу, по останкам некогда роскошного, похоже, подвенечного наряда. Нынче платье почти истлело, превратилось в заскорузлые, заплесневелые тряпки. А вот его владелица сохранилась значительно лучше. Лицо ее напоминало лицо мумии, такое же коричневое, и сморщенное, словно печеное яблоко. Пергаментная кожа обтягивала скулы, лоб, подбородок. Нос провалился, губы отгнили, и голова выглядела, как недоделанный череп. Однако Жоре показалось, мертвец взирает именно на него. Разумом он понимал, подобное невозможно, но впечатление создавалось именно такое. Жора, объятый мгновенным ужасом, отпрянул от гроба и чуть не упал. Что такое? спросил Сергей. Она смотрит! воскликнул наш герой. Кто? Да, в гробу! Что за вздор? Сергей приблизился к домовине и осветил труп фонариком. Ерунда! засмеялся он. Просто отблеск. Коковенко, взгляните. Старый мореход тоже приблизился к гробу, но глянул лишь мельком и тут же отвернулся. «Насмотрелся я на них предостаточно», — откликнулся он. «И не такое видывал. Если вам интересно, разглядывайте. Вон их здесь сколько. А может, лучше клад поискать?» «В гробах?» — хохотнул Сергей. «Прах тревожит негоже. Да и что в них найдешь? Разве что крестик или колечко обручальное?» «Крестики разные бывают», — сказал директор. «Иные с алмазами встречаются». «Нет, гробы я обшаривать не собираюсь», — отозвался Жора. Никогда не отличался мародерскими наклонностями. Да и противно, а вот клад — знать бы, чей это склеп. На здешнем кладбище погребали окрестных помещиков и членов их семей, сообщил директор музея. Таких склепов было с десяток, а то и больше. На плите, что закрывает ход сверху, наверняка написаны фамилии и имена. Но плита, скорее всего, закрыта на замок. А над ней либо жилой дом, либо асфальт. — Вот когда эти твои коллеги докопаются до нее, то будут точно знать, кто тут лежит. — Что ты все их моими коллегами называешь? — рассердился Жора. — Вовсе они мне не коллеги, тем более не друзья. — Ладно, извини, — не подумав, ляпнул. — Так будешь искать? — Да как же это возможно? Даже металлоискателя нет с собой. Или хотя бы компаса. В рукописи написано, клад замурован в стене в направлении строго на север. Компас у меня, между прочим, имеется, – сообщил Коковенко. Он достал из кармана просторного парусинового пиджака круглую черную коробочку и повертел ею перед глазами Жора. – Вот, пожалуйста, север там, – и указал на одну из стен. Ни кирки, ни лома, но главное не в этом – ломать неохота. Вот так раз, насмешливо произнес Сергей, ты же закладом приехал, а теперь ломать неохота. Что они пристали? Размышлял про себя Жора. Словно нарочно провоцирует, подталкивает к действиям. Зачем им это? Хотя под землей они пробыли всего два часа, он заметно устал. Члены словно налились свинцовой тяжестью, побаливала голова. Больше всего в данный момент Жоре хотелось лечь. Вот так, хотя бы прямо здесь, на кирпичный пол, и передохнуть. — Может быть, достаточно на сегодня? — осторожно спросил он. — Мне, конечно, очень интересно. — Как скажешь. — тут же согласился Сергей. — Достаточно, так достаточно. — Давай на выход, Николай Яковлевич. Мероприятие проведено. Шли тем же вымощенным кирпичным ходом. Жора так устал, что едва держался на ногах. Он плохо помнил, как вылезли из колодца, как двигались по темным улицам по направлению к дому, в котором обитал директор музея. Последнее, что зафиксировала память, — щелчок дверного замка. Дальше провал. Жора проснулся поздно и, подняв голову, обнаружил, что в комнате не один. В памяти сразу же всплыли вчерашние события. Подземелье, склеп, открытый гроб, тусклый взгляд мертвеца. Он вскочил с тахты, пошел на кухню, но и там никого не наблюдалось. Правда, на столе лежала записка. Не стал будить, ушел к Любе. Подкрепись, а дальше смотри. Сергей. Жора взглянул на часы. Ничего себе. Почти 12, Долго же он проспал. Ну да ладно. Он поставил на плиту чайник и пошел умываться. Пока завтракал, обдумывал вчерашнее событие. Итак, пресловутые подземные ходы на самом деле существуют. Нужно понимать. Он комился лишь с одним. И склепы существуют. Все как в рукописи. Ну а дальше? Что делать дальше? Искать клад? Почему бы и нет? Вот только ему непонятно отношение к этой истории Сергея. То он утверждает, что никаких сокровищ не существует, то сам приводит к ним. Но ведь никакого клада пока не обнаружено. Возможно, Жора слишком рано уверивал в его существование. Сергей вчера подталкивал к началу поисков. А может, издевался? Похоже, он не такой простой, каким старается себя изобразить. Зачем вообще Сергей связался с ним? Пытается с его помощью отбиться от пришельцев-кладоискателей? Нет, вряд ли. Он и сам достаточно силен. Тогда в чем причина? Он сделал последний глоток кофе, и тут в голову вдруг пришла парадоксальная мысль. А вдруг все происходящее — тщательно продуманный и подготовленный спектакль. Причем спектакль — начавшийся не вчера а значительно раньше в тот момент когда девочка принесла к нему потрепанную папку с документами но кто же режиссер неужели сергей нет постой слишком все сложно а если все-таки допустить подобный вариант опять же возникает вопрос зачем это ему нужно а бланка она-то каким боком замешана с трудом верится будто девушка исполняет специально для нее написанную роль Уж слишком она непосредственна. Ее, видимо, интересуют только деньги. «А тебя самого?» — одернул внутренний резонер. «Разве ты не ставишь ту же цель?» «Пусть так. Но мне любопытно просто как историку-профессионалу. Вдруг действительно в этой исчезнувшей и совсем недавно лиходеевке процветал культ черного бога. Это же открытие мирового уровня. А подземелье...» Если всерьез покопаться в них, можно сделать интереснейшие находки. Пример — вчерашняя мумия. Ведь тело не полностью разложилось. Почему? Опять загадка. Жора поднялся из-за стола и подошел к окну. Как видно, утром прошел сильный дождь. Оставшиеся лужи под нещадно жарившим солнцем испарялись на глазах. Денек, похоже, обещает быть знойным. Хорошо бы сейчас к речке, на пляж. Вот только он совсем не знает окрестностей. Нарвешься опять на болото. Сергей, что ли, уговорить? Чего все время пялится на этих придурков на площадке? Жора пошел на стоянку, взял джип и поехал к Скоковой. Конечно же, директор музея оказался на своем наблюдательном посту. — Послушай, Сергей, — после приветствия заговорил Жора, — может, куда-нибудь искупаться съездим и Любу возьмем? Тот задумался. А Жора тем временем взял бинокль и взглянул на поле боя. Дела на площадке, похоже, если продвинулись, то не намного. Все так же грохотали отбойные молотки, все так же потные рабочие отбрасывали в сторону куски асфальта. Сэм сидел на раскладном стуле в тени строительной будки. Кожаную униформу он сменил на хэбшные шорты и черную футболку со свирепой рожей одноглазого пирата с кинжалом в зубах и надписью «Остров сокровищ» на английском языке. Рядом находился прыщавый парень. Они играли в карты, видимо, в дурака, но без всякого азарта. Просто лениво шлепали картами по дощатому столу. «Полный застой», — прокомментировал положение вещей Жора. «Они, видать, тоже желают смыться к воде, но не могут. А вдруг без них что-нибудь откопает и притырят?» «А почему бы и нет? Давай съездим!» «Тут неподалеку есть одно местечко». «Правильно, и Любку возьмем. Чего и тут киснуть?» «Любовь Степановна, собирайся, купаться отправляемся». Та немедленно вбежала в кухню. «Ой, правда? И я тоже поеду? Вот хорошо, сейчас соберусь. И покушать ведь нужно взять». «Заедем в магазин, докупим», да — сказал Жора. «Зачем в магазин? У меня все есть. Пирожки, хоть и вчерашние, но еще ничего, колбаска, лучок, яичек сейчас сварю». — Квасок в холодильнике ядренейший. — Ничего не нужно, — строго произнес Сергей. — Все на месте имеется. И квасок, и яички. Собирайся живей. Да не копайся. Минут через пятнадцать они сели в джип и выехали со двора. — Жми прямо, — приказал Сергей. — Я буду указывать, где воротить. — А куда же мы едем? — поинтересовалась Люба. — На нескучную поляну? Там народу полно. К тому же запакощено все вокруг. — В заболоте? — Не волнуйся, в отличнейшее местечко. Его мало кто знает. Через 15 минут машина вырулила из города и понеслась по разбитому шоссе. — Куда дальше? — спросил Жора. — Ты пока рули, я покажу, где съест. — У нас тут места болотистые, — заметила Люба. — Вот видите, по обочинам сосны произрастает. — Думаете, бор? — А нет, болото там. Гиблые и непролазные. Для кого как? — непонятно заметил Сергей. — Да хоть для кого, — не отступала Люба. — Году не проходит, чтобы кто-нибудь в них не топ. Пойдут за грибами, и привет, пропадают. Ищут их, ищут. И ничего. — Зачем же они за грибами туда ходят? — полюбопытствовал Сергей. — Ведь про болото наверняка знают. — Ну и что, что знают? — Охота, знаете ли, пуще неволи. Да, грибки здесь вкусные родятся. Лисички, например, или белые. А потом сразу не распознаешь это болото, идешь, скажем, глянь, полянка зеленая, призеленая, да еще цветочками яркими поросла. Ты к ней, а под ней бучила бездонная. топ, значит, провалился и с концами. Погоди, сбавь скорость, предостерег Сергей. Не разгоняйся особо, сверток пропустишь. Теперь джип ехал совсем медленно. Жора озирался по сторонам, но никакого съезда не наблюдалось. По сторонам глубокого кювета стеной стояли сосны и ели. «Вот здесь!» — неожиданно произнес директор. «Где?» — не понял Жура. Кругом был все тот же лес. «Да вон, притормози, я выйду, покажу!» Жора послушно остановил машину. Сергей вышел и ткнул пальцем в обочину. Сколько наш герой не напрягал зрение, он ничего не видел. С дороги еще можно было съехать, но машина тут же упиралась бы в ствол сосны. Однако директор столь настойчиво махал руками, что Жора решился. Он осторожно спустился с высокой насыпи и тотчас узрел между соснами едва заметную колею. Машинально протер глаза, как же просмотрел. Сергей вновь уселся в джип и предупредил. «Езжай тихо, тут дорога петляет». Жора осторожно двинулся по лесу. Машина медленно катила межгромадных сосен, едва не задевая их бортами. «Ведь здесь в случае необходимости не развернешься», — тревожно размышлял он. И еще одно необъяснимое обстоятельство беспокоило его. Жори, казалось, он едет по первозданному лесу, где до этого не ступало ни одно четырехколесное средство передвижения. Колея как бы сама собой возникала перед капотом джипа. «Может, подопавшей хвои она едва заметна?» — размышлял он. Но Сергей так уверенно руководил движением, что Жора почти тут же успокоился. Лес был светил и гулок. Медные колонны огромных сосен упирались в небеса. Подлеска почти не было, и ничто не заслоняло обзор, однако конца пути не наблюдалось. Люба притихла, видно слегка напуганная громадой бора. Сергей тоже особенно не разговаривал, лишь бросал отрывистые команды — влево, вправо. — А ведь назад без него я дороги не найду, — понял Жора. Ему очень хотелось спросить, когда же, наконец, они приедут на место, но что-то мешало это сделать. Сергей сам дал ответ. — Уже недолго. И действительно, очень скоро машина выехала на обширный, усеянный яркими цветами луг. Жор остановил джип и вылез из машины. А пахло разнотравьем, аромат которого, смешиваясь с боровым духом, создавал неповторимое амбре рождающее секундное ощущение счастья. Хотелось броситься в траву и кататься по ней, впитывая в себя наступившее лето. «Здесь остановимся?» — спросил Жора у Сергея. «Ты же хотел к воде?» «А долго еще?» «Да всего ничего. Поехали поскорее». Машина взревела и покатила дальше. «Левее, еще левее». Жора послушно исполнил требуемое. Дорога пошла под уклон, и вскоре они увидели извивающиеся русло небольшой речки по обеим берегам, окружённое кустарником и зарослями рогоза и осоки. «Правь вон к тому домику!» — распорядился директор. И Жора сию минуту увидел недалече, почти на самом берегу, низенькое строение, не то лодочный сара, не то рыбацкая избушка. Речка в этом месте образовывала излучину, представляющую собой небольшой пляж из намытого песка. — Здесь и остановимся, — сообщил Сергей. — А хозяин домика выступать не будет? — спросил Жора. — Успокойся, не будет. Он в отлучке. Жора сомнением посмотрел на Сергея, несколько смущенный такой осведомленностью, но промолчал. — Какая прелесть! — вскричала Люба. — Прямо-таки райское местечко. Я хочу в воду. Мальчики, отвернитесь, буду передеваться. Жора огляделся. Местечко и вправду оказалось чудесным. Полоса мелкого песка не широкая, но достаточная, чтобы валяться на ней без помех. А не желаешь на песке, рядом не топтанная, изумрудная мурава, словно мягчайший бархатный ковер. Чуть поодаль три громадных сосны. Надоест жариться на солнце, пожалуй, под них, отдыхай в прохладной тени. Потом он обратил внимание на домишка. Ветхая кибарка стояла на двух могучих сваях, напоминавших птичьи лапы. Это, как понял Жора, сделано на случай весеннего разлива. Окон в хибарке не имелось, зато из покатой крыши торчала высоченная труба. К дощатой двери вел крутой порог, сколоченный из горбыля. На берегу, рядом с домиком, приткнулся ветхий челн, которым, похоже, не пользовались много лет. Челн был полузанесен песком, а сквозь его дно проросла осока и какие-то синие болотные цветы. Но больше всего удивило Жору полное отсутствие следов пребывания человека. Нынче как? Заберись хоть в самый глухой таежный угол, где как будто не ступала нога, а все равно наткнешься на кострище, вокруг которого в избытке валяются обязательные пустые бутылки. А не встретишь бутылок, что маловероятно, так наткнешься на ржавую консервную банку. Но сколько Жора не присматривался, даже раскисший окурок не попадался на глаза. — Весьма странно. От города они отъехали всего ничего, каких-нибудь 30-40 километров. Конечно, сие местечко весьма уединенно. Однако неужели сюда никогда не забирались вездесущие туристы? Да быть такого не может. Жора обернулся. Из машины вышла Люба в довольно смелом бикини. И, как видно, пытаясь скрыть за игривостью легкое смущение, приняла несколько вызывающую позу а именно выпятила и без того полную грудь, отставила попку и воздела вверх согнутые в локтях руки. «Класс!» — прокомментировал Жора. А Сергей лишь иронически усмехнулся. Люба бросилась в воду, за ней последовали остальные. И первозданную тишину нарушили виск и вопли. Речка оказалась неглубокой, на ее середине было всего по пояс. Жора нашел самое мелкое место, уселся прямо на дно, а прохладные струи обтекали его, пытаясь сорвать и потащить за собой. Потом он выбрался на берег, плюхнулся на горячий песок рядом с Сергеем. Последняя вылезла Люба и улеглась чуть поодаль. Ласковый ветерок едва касался покрытых каплями воды тел. Солнце жарило так, что они мгновенно высохли. Говорить не хотелось. Все вокруг было объято ленивой негой. Мелодично журчал поток, Синие и зеленые стрекозы трещали над их головами своими прозрачными крылышками. Изредка в омуте плескалась крупная рыба. Жора вдруг вспомнил о лежащем джипе спиннинге. «Порыбачить, что ли?» — неуверенно произнес он. "Забудка чуть подальше. Есть небольшой перекат», — подсказал Сергей. «Попробуй там. Только не на блесну, а на муху или шмеля. Грузила ними, Вместо него поставь поплавок и пускай лесу по течению». «А наживку где взять?» «Да вон, на цветах их полно. Поймай и насади на крючок». Воспользовавшись толковым советом, Жора изловил мохнатого шмеля и пошел к перекату. Он зашел по колено в воду и отпустил лесу, стараясь попасть в прогалину между двух блистающих на солнце бурунчиков. Клюнуло почти сразу же. Через пару минут он вытащил лобастого красноперого головлика. Азарт охватил нашего героя. Он едва успевал менять наживку, и через час в кукане шлёпало хвостами с десяток рыбешек. Только тут он взглянул на часы и решил вернуться. Сергей и Люба, похоже, целовались. Во всяком случае, при появлении Жоры, они демонстративно отодвинулись друг от друга. — Ну как рыбалка? — спросил директор. Жора встряхнул полным куканом. — Неплохо. Что с рыбой собираешься делать? Жора пожал плечами. — Не знаю. «Тогда выпусти!» Предложение несколько озадачило нашего героя. Однако Сергей был прав. Голодная смерть им не грозила, а с рыбой, перед тем, как ее приготовить, еще нужно повозиться. Он подошел к воде и стал осторожно вытаскивать головлей из кукана. У берега сонная рыба неуверенно ворочила хвостами, но, попав в струю течения, оживала и уходила в глубину. Отпустив добычу, Жора вновь пошел купаться. Волю наплававшись, он растянулся на песке. Хорошо было так, что и думать ни о чем не хотелось. Вот настоящий отпуск. Он как будто задремал. Голова наполнилась хрустальным дымом, над ним проплывали легкие облачка, и сладкое ощущение вполне заслуженного безделия захлестнуло душу. — Не спи на солнцепяке, — предостерег Сергей. — Голова болеть будет. Иди-ка лучше в тенек, вон, под сосны вообще ты, парень, обгорел. Нужно бы спину помазать. — У меня есть подходящий крем, — тут же сообщила Люба. — Вот и действуй. Брахладная ручка стала нежно оглаживать плечи и верхнюю часть спины. Жора млел. После втирания крема захотелось есть. Жора с досадой вспомнил, что в магазин так и не заехали. В сознании возникли Любина пирожки, и он непроизвольно сглотнул слюну. — Самое время подкрепиться. Сергей словно прочитал его мысли. — Так нет же ничего. Только канистра с водой в машине, да и та теплая. — А вон в том домишке, как кажется мне, имеется кое-какая снеть. — Да быть того не может. Там сто лет никто не живет. — А ты сходи, проверь. Найдешь что, кликнешь нас. Жура недоверчиво посмотрел на Сергея. — Похоже, разыгрывает. Тот утвердительно кивнул, мол, не сомневайся, оступай. Чувствуя себя несколько глуповато, Жора поднялся с песка и зашагал к избушке. Вблизи строеница выглядела и вовсе ветхо. Деревянные ступени порога явно подгнили и предательски потрескивали, когда по ним ступали. Наш герой остановился перед самой дверью, которая была привешена не на металлические петли, а на куски толстой, растрескавшейся от времени кожи. Висела она, что называется, на честном слове. И Жорик казалось, попытайся открыть дверь, и она рухнет. А вдруг внутри кто-то есть? Неожиданно пришло в голову. Осторожно постучался. Нет ответа. Стукнул еще раз. Тот же результат. Тогда Жора решился и толкнул дверь. Он и сам не понимал причины своей робости, даже некоторого страха. Однако остановился на пороге и тревожно заглянул внутрь. В избушке царил сумрак. Солнечные лучи, словно лучезарная копия, пронизывали тьму. В них, искрясь как крохотные алмазики, плясали пылинки. Света оказалось достаточно, чтобы разглядеть занимавший чуть ли не половину избушки большой стол. К величайшему изумлению Жоры, стол был покрыт белой с вышитой красной каемкой скатертью, на которой стояли объемистая глиняная крынка, три глиняные же чашки, и лежал огромный золотистый калач, по виду только что выпеченный. От изумления Жора разинул рот и некоторое время тупо взирал на появившиеся неизвестно откуда продукты питания. Потом взял в руки крынку и тут же почувствовал, какая она холодная. Капли испарины усеивали ее поверхность. В крынке было молоко. Жора поставил сосуд и дотронулся до калача. Тот действительно оказался теплым. — Волшебство! — вслух произнес Жора. Это было необъяснимо. Конечно, можно было предположить, что пока они резвились на берегу, некто незаметно пробрался сюда и расставил на столе угощение. Но кто этот таинственный незнакомец? Из чего это вдруг он решил проявить хлебосольство? Молоко было холодным, калач — теплым. Значит, с момента попадания продуктов на стол прошло минут пятнадцать. Холодильников в халупе не наблюдалось. А главное, вокруг, кроме них, не видно ни души. — Сергей знал, — сверкнула догадка. — Не зря так уверенно посылал его сюда. Значит, он... Но откуда взял продукты? Ведь у него с собой не было даже сумки. — Эй, Георгий! — послышалось с берега. — Ты чего там, заснул? Жора очнулся от легкого ступора, вышел на порог и призывно махнул рукой. Снедали в благоговейном молчании. Во всяком случае, такое впечатление сложилось у нашего героя. Молоко оказалось именно такое, какое он любил, в меру сладкое и жирное. А вкуснее хлеба он в своей жизни не едал. Калач был посыпан не тот мином, не то кунжутом, не то еще какой пряностью, хрустел и таял во рту. Перекусив, Жора поднялся из-за стола, огляделся и громко произнес — «Спасибо, хозяин!» После таинственного угощения словно что-то произошло. Безоглядное веселье сменилось странным ощущением присутствия кого-то незримого, наблюдавшего за ними. Жора некоторое время крепился, потом не выдержал. «Как сие понимать?» — спросил он у Сергея. «Что именно?» «Брось прикидываться. Все. И места эти заповедные, нехоженные, и еду в избушке. Откуда?» Сергей усмехнулся. «Просто здесь никто никогда не бывает. А что касается угощения...» Тут он запнулся. «Как в сказке», — подсказал Жора. «Скатерть-самобранка и все такое». «Может быть», — охотно согласился Сергей. «Есть и у нас свои маленькие хитрости». «Ты, случайно, не волшебник?» «В какой-то мере», — иронически произнес директор музея. «Он такой», — шутливо поддакнула Люба. Давно за ним замечено. Жора не стал уточнять, что конкретно замечено. А Люба не стала развивать свою мысль. Вновь наступила тишина. Троица в полном составе перебралась в тень под сосны. Жора лежал на подстилке из мягкой хвои и бездумно таращился в небеса. Ни думать, ни анализировать не хотелось. Волшебник так волшебник. Какая, собственно, разница? Он незаметно задремал. Снилось ему что-то очень приятное. Он и сам потом не мог вспомнить, что именно. Осталось только ощущение прикосновений нежных девичьих пальцев и податливых мягких губ. Если это не рай, тогда что же? Возвращались тем же путем через Бор. По правде говоря, уезжать Жоре не хотелось. Он предпочел бы остаться возле речки. Валялся бы целыми днями на прибрежном песке. Ловил рыбу, ночевал в старой хибаре, попивал бы холодное молоко из глиняного жбана, а закусывал только что испеченным хлебом. Вот это жизнь! Но любая сказка когда-нибудь кончается, а от молока случается расстройство желудка. Хотя солнце стояло еще высоко, чувствовалось приближение вечера. Тени удлинились, жара превратилась в духоту. Машина миновала последнюю сосну и выбралась на пустынное шоссе. Жора неторопливо вел джип. Рядом молча сидел Сергей. Люба дремала на заднем сиденье. «Понравилось?» — неожиданно спросил директор. «Спрашиваешь. Может быть, еще сюда съездим?»